Документ 52. Записка Вольфа Мессинга Ивановской. «Валя, извините, придется перенести завтрашнее выступление. Меня вызывают к Брежневу». В.Г. Письмо В. Мессинга. «Здравствуйте, Валя. Думал, что отучусь ненадолго, но боюсь, мне тут еще дня-два пробыть точно придется. Потому и пишу, чтобы не волновались зря. Понимаю, что для вас это лишняя работа сдвигать график выступлений и гастролей –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 Ну, как-то по инерции, что ли. Да и не все так уж хорошо в нашем государстве. Отдельные недостатки давно выросли в проблемы, проблемищи, но никто даже не думает хотя бы признать их существование. Я уж не говорю решить. Вот и меня вызвали отнюдь не для того, чтобы узнать будущее и наметить план действий, как было при Сталине, а ради лечения. Брежнев страдает нервно-психической слабостью, астенией и атеросклерозом мозговых сосудов.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 До свидания. Надеюсь, до скорого. ВГ.